Глава восьмая. Шенандоа. Он спал уже более часу, когда его разбудил пронзительный крик Эмилины, которой привиделся страшный сон под влиянием съеденных сардинок и разговора об объедалах. Успокоив её, Баттон поставил мачту в гнездо и приготовился было снова поднять парус как вдруг замер без движения при виде двух голых мачт, торчавших из воды на удалении миль трех. С полминуты он простоял молча, вытянув шею вперед, как черепаха, потом вдруг испустил яростное Ура! В чем дело, Пэдди? спросил Дик. Ура! кричал Баттон. Корабль! «Корабль! Гей там! Дождитесь меня! И точно ждут! Ни клочка паруса! Что это они, спят, что ли? А ну-ка, Дик, помоги мне поставить парус! Ветер скорее доставит нас, чем весла!» Он переполз назад и взялся за румпель. Ветер подхватил парус, и шлюпка пустилась в путь. «Это папин корабль?» — спросил Дик, почти столь же взволнованный, как и его приятель. «Не знаю, вот погоди, догоним его, тогда будем знать». «А мы пересядем на него, мистер Баттон?» — спросила Эмилина. «Непременно, деточка!» Тогда Эмилина нагнулась, вытащила из-под лавочки свой сверток и положила его к себе на колени. По мере приближения очертания судна становились определеннее. Это был небольшой брик с толстенькими мачтами, на которых болтались обрывки парусов. Опытный глаз моряка вскоре разобрал, что дело неладно. «Да он покинут, чтобы ему пусто было», — пробормотал он. «Не везет нам, что и говорить». «Я не вижу людей на корабле!» — воскликнул Дик. «И папочки там нет!» Когда до корабля осталось всего около 20 кабельтов, старый матрос вынул мачту из гнезда и взялся за весла. Брик глубоко сидел в воде и являл довольно-таки плачевный вид. Кое-где висели клочья парусов. У баконцев не было видно лодок. Явно было, что в нем открылась течь и что он был брошен экипажем. Подойдя близко, Педди поднял весла. Корабль покачивался так же спокойно, как если бы стоял на якоре в гаване Сан-Франциско. В тени его вода сквозила зеленью, а в зеленой воде развивались наросшие на нем водоросли. Краска вся полопалась, как если бы по ней провели раскаленным утюгом, а через такоборт была перекинута длинная веревка, конец которой волочился в воде. Несколько взмахов весел, и они очутились под кормой брига. Здесь еще сохранилась выцветшая надпись, имя корабля. «Шенандоа» и название его порта. «На нем какие-то буквы», — сказал Баттон. «Но я в них не разберусь. Я человек темный. «Я могу прочесть», — заявил Дик. «Я тоже», — пролепетала Эмилина ши э до прочёл Дик по складам. «Что это значит?» — спросил Пэдди. «Не знаю», — признался Дик не без смущения. «Так я и знал!» — воскликнул с негодованием Гребец, придвигая лодку к штирборту судна. «Прикидывается, будто чему-то учат детей в школах, «Проглядят они все глаза над книжкой, и вот вам, извольте смотреть, буквы с мою рожу величиной, они и в них-то не разберутся!» У Брига были старомодные широкие руслини. Притом он сидел так низко, что они не более как на фут возвышались над водой. Баттон прикрепил шлюпку к руслиням, затем взял Эмелину со свертком на руки и опустил ее через перила на борт. Потом наступил черёд Дика, и дети стояли на палубе, дожидаясь, чтобы старик перетащил на борт воду, бисквиты и жестянки с консервами. Палуба Шенандоа была как бы нарочно создана на радость мальчишескому сердцу. Передняя её часть, вплоть до главного люка, была завалена лесом. Там и сям валялся текелаж, а почти все шканцы были заняты домиком с капитанской каютой. Вокруг развивался очаровательный запах морского берега, гниющего леса, дёгтя и таинственности. Сверху болтались веревки. Как раз перед фок-мачтой висел колокол. В одну минуту Дик подхватил валявшийся на палубе болт и принялся колотить им по колоколу. Баттон крикнул ему, чтобы он перестал, звон резал его по нервам. Он звучал призывом, а призыв представлялся ему неуместным на покинутом корабле. Почем знать, не откликнется ли на него нечистая сила. Дик бросил болт, подбежал к Баттону и вцепился в его свободную руку. Они подошли втроем к домику. Дверь была открыта, и они вошли. В капитанской каюте имелось три окна с штирборта, в которые печально светило солнце. Посредине стоял стол. От стола был отодвинут стул, как если бы с него встали в торопях. На столе стояли чайник, две чашки, две тарелки. На одной из тарелок лежала вилка с куском гниющего сала, который кто-то, очевидно, подносил ко рту, когда что-то случилось. Около чайника осталась открытая жестянка со сгущенным молоком. Какой-нибудь старый моряк собирался забелить чай молоком в ту самую минуту, когда случилось это таинственное нечто. Никогда еще бездушные предметы не говорили так красноречиво, как эти. Можно было с легкостью восстановить всю сцену. Должно быть, шкипер уже отпил чай, а штурман только что засел за него, когда они услыхали протечь. Или наткнулись на что-нибудь. Или вообще то, что случилось, случилось. Явно было одно, что с момента оставления брига стояла тихая погода, иначе вещи не остались бы в целости на столе. Баттон и Дик вошли в каюту, но Эмилина осталась в дверях. Старый бриг очаровывал ее почти так же, как и Дика, но она испытывала при этом неизвестные мальчику чувства. Ей казалось, что на корабле, на котором нет людей, может быть что-то другое. Она боялась войти в темную каюту, боялась оставаться одной и кончила тем, что села на палубу. Потом положила рядом с собой сверточек, поспешно вытащила куклу из кармана, в которой она была запихнута вниз головой, оправила ее закинутую на голову ситцевую юбку, прислонила к косяку двери и наказала ей не бояться». В большой каюте оказалось мало интересного, но за нею находились две маленькие каютки, подобные кроличьим норам, в которых было чем поживиться. Старое платье, старые сапоги, старый цилиндр того необыкновенного фасона, который можно увидеть только на улицах Пернамбуко, невероятной вышины и поуже кверху. Телескоп без одного стекла, том сочинений Гойта, морской альманах, Большой кусок полосатой фланели, коробка крючков для удочек, а в углу, о, чудесная находка, сверток чего-то, что имело вид черной веревки. «Табак, клянусь честью!» — завопил Пэдди, бросаясь к нему. «Это был тот сорт табака, который водится в лавочках приморских городишек». Одной трубки было бы достаточно, чтобы вызвать тошноту у гипопотама, но старые матросы жуют его, курят и наслаждаются им безгранично. Вытащим все добро на палубу и разберем, что стоит оставить, а что выбросить, сказал Баттон, загребая огромный ворох хлама, в то время как Дик пустился вперед с высокой шляпой, на которую сразу заявил права собственности. Эм! Закричал он, выскакивая из-за дверей. Посмотри, что я раздобыл. Он натянул нелепое сооружение себе на голову. Шляпа спустилась до самых плеч. Эмелина взвизгнула. Смешно, как пахнет, продолжал Дик, сняв шляпу и обнюхивая ее. Пахнет старой головной щеткой. Но Эмилина уползла от него как можно дальше. Она боялась всего черного и исчезновение дико под черной шляпой напугало ее до полусмерти. Между тем Баттон натаскал целую кучу трепья на палубу, уселся рядом с ней и запалил трубку. Он и не вспомнил до сих пор о съестных припасах и воде. Так он был счастлив, что нашел драгоценный табак. Правда, что съестных припасов только и всего и было, что пол мешка картофеля. Трюм был затоплен, а пресная вода в бачке совсем протухла. Тем временем Эмилина пробралась обратно, так как Дик обещал не надевать на нее шляпу, и все трое уселись вокруг кучи хлама. «Это пара сапог», — начал старый матрос, поднимая их кверху, как на аукционе. «Пошла бы за полдоллара в любом порту мира». «Положи их рядом с собой, Дик, и разверни вон те штаны». Штаны развернули, осмотрели, одобрили и сложили рядом с сапогами. «Вот вам телескоп, кривой на один глаз», — продолжал Баттон, «сдвигая и раздвигая его, как гармонику. Может, на что и пригодится». «А вот книжка», — бросай мальчику альманах, — объявил он. «Посмотри, что в ней сказано». «Не могу прочесть», — безнадежно сказал Дик. «Тут цифры». «За борт её», — скомандовал Баттон. Дик радостно исполнил приказание, и осмотр продолжался. Пэдди вывернул все карманы, но ничего в них не нашел. Отобрав все подходящее, выбросили остальное за борт и снесли отобранные вещи до поры до времени в капитанскую каютку. Тут только Баттон вспомнил, что пища может оказаться столь же полезной, как и одежда, и отправился на поиски. Но все мясо оказалось заблаговременно вынесенным, и трюм был залит водой. Впрочем, той провизии и воды, которую они перетащили из шлюпки, должно было хватить на 10 дней. А в 10 дней мало ли что может случиться.